Трэнни 17 Время действия. Понедельник. Место действия. Школа Керин. Танц-класс. Присутствует построившийся вдоль стенки одноклассники Юн Ми. Учитель Джубон и Юн Ми. Юн Ми, стоя в начале строя, командует Джубон. На середину зала. Юн Ми неспешно выходит, поворачивается лицом к одноклассникам. Как Америка? Спрашивает ее Джубон.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 «Навалом», говорю я. «Пристрелить могут в любом месте и по любому поводу Солнценним. Сплошная демократия». Солнценним на это кивает. «Знаю, бывал», говорит он. «Но то, что ты нарушаешь контракт, это очень плохо. В нем же написано «никаких изменений внешности без разрешения агентства». «Я не делал пластики Солнценим. Они сами такими стали», отвечаю я. Минут пять припираемся.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 Она и десятой части не потратила того времени на учёбу, что потратила я. И за это короткое время она научилась танцевать не хуже тебя. Мерзавка! Ненавижу таких. Если бы я поехала вместо неё, то я бы тоже дебютировала. Очнись, ты даже не стажёр.